Глава 47. Тем временем события в Муромской чаще разворачивались своим чередом. Утром в понедельник Егор Ведмедев заглянул в палатку Опилкина, чтобы позвать Григория Сазоновича на делянку. Каково же было удивление пожилого лесоруба, когда он застал своего бригадира спящим за столиком. «Эй, Григорий Сазонович!» — позвал Ведмедев. Но Опилкин не отзывался. умаился бедный. Поди опять всю ночь не спал, трясся!» Видмедев вернулся в свою палатку, растолкал братьев-разбойниковых. «Все полегли. А кто работать будет? А ну, подъем!» «Сейчас, сейчас, дядя Егор!» И Паша повернулся на другой бок. А Саша пробурчал нехотя. «Ты иди, иди, дядя Егор, мы догоним!» «Ну, смотрите!» И Видмедев отправился на делянку. Придя туда, Егор Иванович облюбовал себе самое могучее дерево, поплевал на ладони и нагнулся за бензопилой Урал. «Но!» Завести ее он не успел, над лесом послышался ровный свистящий звук, и через каких-то несколько секунд на полянку к Медведеву мягко спланировала ступа с бабой Егой. «И спасла тебе, добрый молодец!» — ехидно проговорила старуха, кивнув слегка головой о деревеневшему лесорубу. Егор Иванович, лишившийся вмиг дара речи, молчал и только хлопал глазами. «Старшой ваш спит, а тебе не имется!» Строго спросила баба Яга, так и не дождавшись, когда с ней поздороваются. Или вы наше предупреждение не получили? По-по-по! Забормотал Ведмедев. Попо? -по", удивилась баба Яга, складывая на груди усталые руки. Это еще что за попо? По-по-получили, -по выдавил из себя через силу Егор Иванович. И все-таки рубите, такую красоту и в щепке! Видмедев огляделся. Он словно впервые увидел муромскую чащу. Увидел ее будто чужими глазами, сказочную, великолепную, неповторимую. «Придется тебя наказать, милок», — вывел его из глубокой задумчивости голос старухи Летуньи. «Как?» — растерянно прошептал перепуганный лесоруб. «Зато ига находчивости не теряла. А это мы сейчас придумаем», — весело сказала она и стала вылезать из ступы. «Пеньком можно заколдовать. Или жабой. Или, опять же, колодой дубовой. На любой вкус выбирай. Хочешь жабой?» — спросила она, подойдя совсем близко к Егору Иванчу. «Все-таки прыгать будешь. Пеньком да колодой скучнее». Она заглянула в глаза ведмедеву и не прочла в них горячего желания стать жабой, пеньком или дубовой колодой. «Мне с тобой валандаться некогда», — начала сердиться Баба-яга. «У меня других дел по горло. Решай, пока я сама за тебя не решила» но Егор Иванович, уже самостоятельно превратившись наполовину в пенек, все еще колебался с выбором. Так он, наверное, и до превратился бы полностью в пень, если бы не пришла внезапно к нему подмога. Повалявшись еще немного, братья Разбойниковы все-таки встали и начали собираться на делянку к Ведмедеву. «Втроем веселее», — сказал Паша, беря новый топор и брезентовые рукавицы. «За работой и страх поменьше нападает», — поддакнул Саша, пряча в газету шесть бутербродов и горстку конфет, завернутых в фантики с загадочной надписью «А плюс Б равно С». Через каких-нибудь десять минут они уже были на участке. Братья думали, что ведмедев за это время успел спилить немало деревьев и что им придется только обрубать ветви и сучья. Каково же было их удивление, когда они не увидели ни одного поваленного дерева. Зато братья-разбойниковы увидели стоявшего столбом Егора Ивановича и крутящуюся возле него подозрительную старушонку. нездоровая со старшими, Паша сердито пробасил: «Мы-то думали, что тут нарублено, а тут все целехонько стоит». «Знали бы, не спешили», — так с обидой добавил Саша и положил газетный сверток на землю. Разглядев товарищей по бригаде, ведмедев собрался с силами и выдавил из себя вопль о помощи. «Бра! Кра! Дра!» что в переводе означало «братцы», «караул», «драпайте». Но Паша и Саша, которые плохо разбирались в элементарных алгебраических функциях, оказались слабоватые, как переводчики. Недоуменно переглянувшись, они проговорили «кончай баловать, дядя Егор!» «Работать бум, дядя Егор!» после чего Саша полез в сверток за бутербродом, а Паша, сердито крякнув и не найдя ничего получше, во что можно было бы воткнуть топор, всадил его с размаха в ступу. Летательный аппарат, переживший три царских династии царей Горохов, Рюриковичей и Романовых, повидавший на своем веку и Батыевы полчища и пленение князя Игоря и месть его жены Ольги, летавший по нескольку раз из варяг в Греки и обратно, перетерпевший дьявольские перегрузки во время полета на Луну, куда Баба-Яга летала в молодости, из чистого любопытства. На этот раз не выдержал и развалился на две равные половинки. Любимое помело Бабы-Яги было перерублено самым безжалостным образом. «Тьфу», — рассердился Паша не на шутку, — «трухлявый пенек попался». Он кинул топор на землю и нагнулся за бензопилой. Но взять ее в руки он не успел — Бензопила вдруг взревела во всю мощь и приподнялась над землей. Бедолаги-лесорубы несколько секунд завороженно смотрели на нее. Их подружка-пила на глазах у всех превращалась в зверя. Первым опомнился Егор Иванович. Пискнув чуть слышно свое любимое «бра-дра», он кинулся прочь с делянки. Братья-разбойниковы, которые на этот раз перевели то, что крикнул ведмедев, ринулись за ним. Бензопила взревела еще громче, взмыла вверх, сделала круг над поляной и устремилась в погоню за лесорубами. А баба Ига, прижимая к груди две половинки ступы, два деревянных корыца прошептала, чуть сдерживая, готовая пролиться слезы. «Мы еще посмотрим, кто тут трухлявый пень, мы еще разберемся!»